Искусство завязывания узлов. Музафар, похоже, не врал. Все в его рассказе сходилось. Злат вспомнил горящие алчным блеском глаза Вахава, когда тот говорил про закамское серебро. Обычно купеческая свара из-за барышей. Что здесь делают и миры князья и даже ханы? Печально, но они всего лишь товар, который нужно вовремя купить, чтобы потом выгодно продать. Чем дальше, тем больше. Злат грустно улыбнулся. «Во что же при таком положении дел превращаются их подданные, простые люди, в разменную монету?» Эта мысль снова пришла ему в голову утром, когда он встретил Косреля. Менял несветный заряд свет, ни заря дожидался его у дворца. По вполне обыденному делу сообщить, что купец Авахаф открыл на имя Злата счет в 500 перперов. «Можешь забрать, когда захочешь. Если оставишь у меня, буду начислять 6% каждый год. Если обещаешь долго не брать, то больше. Как договоримся». «Надо же?» «Думал, наша договоренность уже не действует, мы так крепко поругались». «Авахав, купец», — наставительно заметил Касриэль, «в этом деле нужно исполнять свои обязательства. В счетных книгах не место страстям и обидам». Вот тут Злат и заподозрил, что в этой сделке сыграл роль товара. «Святые отцы запрещают взимать процент, пусть хранятся у тебя просто так». Менялу это не удивило. «Похоже, он часто слышал такое». «Тогда я отправлю твои проценты на благотворительность. В церковь передать или просто раздать нуждающимся?» «Решай сам. Ты в этих делах лучше меня понимаешь. Купца Музафара знаешь?» «Из Болгара. Он рабами торгует. Богатый человек. Дела имеет больше на Красной пристани. Торгует с бакинскими и остробатскими, хотя держит и немалый торг в сарайчике с харизмийцами». «Северные рабы — хороший товар, язычники. В странах ислама ведь единоверцев нельзя держать в рабстве. В сарае появляется только летом, зимой ему здесь делать нечего». «С генуэзцами и венецианцами дела имеет?» «Венецианцы, сам знаешь, у нас только появляются, а без и никуда. Тоже через Красную пристань, хотя в горах у него с ними вражда. Ты же знаешь, что в Булгарии правый берег Итилия называется горами». Туда уже прямые троп через Азак и Донскую степь протоптали, скупая рабов по дешевке. Сейчас в Крыму самый большой невольничий торг, только болгарских туда не допускают. На базаре что толкуют? Не ходит слухов, кто твою контору подломал? Пока тишина. Я уже через надежных людей объявил потихонечку вознаграждение за возвращение, уже больно хлопотно все восстанавливать. Сам ты ни на кого не думаешь? Кастриль развел руками. Ума не приложу. «Пользовать от этого никакой, бумаги эти никому не продать, в чужих руках они гроша ломаного не стоят, а в то, что это сделали безо всякой корысти, подурости, я не верю». На том и распрощались. И мир его уже ждал. Второй день он приходил во дворец раньше своего помощника, пора с этим заканчивать. Злата мягко пожурил. «Ты что же, ко мне никак не зайдешь? Жены тебя каждый вечер ждут». Уже разузнали где-то, что ты болгарский чак-чак любишь. Каждый вечер целое здоровое блюдо вели отготовить Видно, жены допекали его похлеще, чем служебные хлопоты. «Сам видишь, что творится», — вздохнул Наиб. «Домой не могу дойти, рубаху поменять. Вчера я на до вечера продержал». И мирно настороженно прищурил глаз. «А ночью?» — золот зловещий понизил голос. «На том самом постоянном дворе некий человек разыскивал того пропавшего постояльца». «Да ты что?» – скинулся Эмир, явно обрадованный, что ему теперь и без помощника будет что рассказать джоном Задержал, допросил. Купец из Булгара. Говорит, этот путник плыл в новый сарай к Магулбуге. «Тебя вчера Эннаман увел. Мне пришлось письмо к хану без тебя писать. Голубим отправили. Сегодня утром от хана послание пришло. Тоже голубям. Приказано срочно этого литовского княжеча отправить в новый сарай под крепкой охраной. Он во остался». «Думаю, для нас это как нельзя лучше. Там он в полной безопасности. А случись что, наше дело — сторона», — заговорщицки шепнул Злат. «Вот», — воздел палец и мир — «ты сходи к шейху, передай ханский приказ». Он еще немного подумал и добавил. «Одного не пойму. Мне сказали, что голубь этот вылетел из нового сарая раньше нашего. Получается, наш сейчас только подлетает». «Скорее всего, этот могул-быгинский нукер весточку донес. Вот его хозяин решил поскорее Алибеку подгадить». Вернее, его отцу. Значит, Злат не ошибся. Весточка его уже вчера добралась до самого Узбека. Я поговорю с Анноману. Пусть подержит немного этого молодца у себя. Ты ведь через пару дней все равно поедешь хана на праздник, вот и прихватишь его с собой. Лично передашь. Слушай, Злат, как же я сам сразу до этого не додумался. Правда, попроси Анномана. Что бы я без тебя делал? Приближался девятый день растущей луны девятого месяца по монгольскому календарю. На него приходился древний праздник, трепетно отмечаемый еще со времен потрясателя вселенной – возлияние молока. Молоко брали от особых белых кобылиц и, по слухам, крапили им войлочные фигурки. Так оно или нет, точно никто не знал. Происходило все в шатре при участии самых близких к хану лиц. Зато на сам праздник неизменно созывались знатные и важные люди со всего Улуса – от эмиров до священнослужителей и купцов. Епископ тоже ездил – На этот праздник держал путь и Алибек, столь неудачно задержавшийся в сарае. До намана Наиб не дошел, прямо за воротами его поджидал Алексей. Он был бодр, от вчерашней подавленности не осталось и следа. «Нет худа без добра», — сходу утешил его Злат, — «зато ты сберег своему князю тысячу сумов». «Мне предстоит еще беседа с этим шейхом», — напомнил Алексей. «Он мне велел сегодня прийти». «Попьете чаю. Тебе разве не по нраву вчерашнее угощение? Ты же говорил, что хотел бы познакомиться с каким-нибудь влиятельным человеком в Орде. Расскажешь своему митрополиту, что пил чай с наставником самого Узбека. Или тебя все-таки прислал калита. Просто я вспомнил твой совет. Ты предлагал поговорить с этим сказочником. Так я и хочу сейчас поступить». «Когда кто-то хочет побеседовать с добрым человеком, значит, он и сам ищет добра. Ты мне начинаешь нравиться. Если сядем в седло прямо сейчас, то застанем его дома». Злат не ошибся. Сказочник еще не ушел. времени добрый Бахрам, этот человек приехал послушать твои сказки прямо к тебе домой», — приветствовал его Наиб. Сели прямо во дворе. Солнце еще не разогрело, воздух, и было по-осеннему холодно, но день ожидался ясный и погожий. Шелестела листва. Не долетало шума ни сопустевшей дороги, ни от притихшей реки. Скоро уже на юг должны были потянуться последние птицы, пока они еще пересвистывались в зарослях. «Ты вчера задал мне задачку», — почтительно обратился к старику монах. «А я не знаю ответа. Может, ты дашь мне совет?» «Подсказку? Ты взял совершить человеческие судьбы, однако твоя решимость пропала сразу, когда от этого стала зависеть твоя собственная судьба?» «Тебя никто не неволит. Скажи ману, что у тебя нет ответа!» Алексей не собирался сдаваться. «Ты пожалел этого юношу. По-своему ты прав. Благое дело вернуть в гнездо выпавшего из него птенца. Но разве это простой птенец? Он сын князя и сам будет князем. Будет также вершить человеческие судьбы». Разве сюда он попал просто так? Он с отрядом пытался захватить новгородского архиепископа, который возвращался от митрополита. Если бы не расторопность Баскака и киевского князя, архиепископа и его люди были бы сейчас в литовском плену. Его головой торговали бы сейчас так же, как и головой этого княжича. Получается, если бы он победил в этой игре, то получил бы выигрыш. А коль проиграл, то все это не считается. Вот и скажи это ману. Кротко улыбнулся сказочник. «Даже если он со мной согласен, его сдерживает обещание, данное тебе. Ты мудрый человек и говоришь правильные слова. Много видел и много знаешь. Больше, чем сам шейх. Поэтому он тебя и почитает. Это я вчера сразу понял. Только одних хороших слов мало. Разве я против, чтобы этот юноша вернулся к отцу? Чтобы его отец помирился с твоим князем. Ты тоже не против?» Алексей осекся. От его запальчивости не осталось и следа. Он глубоко задумался, Бахрам ему не мешал. «Если честно, я был бы рад, если бы они помирились», — наконец сказал монах. «Сказано, блаженный миротворцы! если ты знаешь, что я для этого должен сделать, научи. Как и Энноман, я обещаю последовать твоему совету». «Почему ты думаешь, что я отвечу на этот вопрос? Я же ничего не знаю ни о вашем князе, ни о литовском». Могу ли я знать, как их помирить? Вероятно, наман тоже рассчитывает на твое мнение. Соединять нити — великое искусство. Неважно, простые это нити, нити человеческих судеб или нити, связующие царство. Это искусство завязывания узлов. Что ценится в узле? Надежность. Не только. Ценность узла еще в том, что его можно развязать в случае необходимости. Не зря узел, который не развязывается, называют мёртвым. Его приходится резать. Так что людей им лучше не соединять. Ты все время говоришь намёками. Потому что ценно для человека то, до чего он дошел сам. Такое лучше запоминается. Ты ведь приехал в столицу ханов и ищешь здесь знакомств с влиятельными людьми не для того, чтобы, вернувшись к себе в Москву, уединиться в своем монастыре в келье отшельника. «Ты собираешься решать судьбы людей, поэтому я хочу, чтобы ты усвоил одну истину, которая на этом трудном, неблагодарном и часто кровавом пути может уберечь тебя от ошибок». Бахрам помолчал, давая Алексию время обдумать сказанное. Потом изрек, именно изрек, намеренно вычеканивая каждое слово. «Никогда не решай судьбы людей, не спросив их!» Помолчав еще, он добавил, «Это все, что я могу тебе сказать». «А теперь иди к Эннаману. наману Инок некоторое время глядел на сказочника с недоумением, потом просветлил лицом. «Кажется, я понял. Спасибо тебе!» На обратном пути Злат рассказал о приказе хана об отправке на ремонт к нему. «Узбек, конечно, выполнит желание Эн-Намана, если тот попросит отослать княжечек отцу, но ему это будет крепко, не по душе. Отношения с Литвой у орды плохие». «Значит, нужно этот узел завязать так, чтобы можно было легко развязать». «Так ведь», — сказал старик. «Главное, чтобы секрет не был понятен всем». Перед входом в обитель Эннамана, намана монах повернулся к Злату. «Если бы ты знал, как я благодарен тебе за совет поговорить с этим стариком...» Оказалось, что к шейху с утра пораньше уже прибежал Илгизар смотреть обещанные книги. С ними был и на ремонт с почтением взиравший на исписанные непонятные вязью листы. Выслушав вести узбека Эн-Наман обратился к монаху. «Вот вместе и поедем. Познакомишься там с важными людьми». «Туда приглашают только избранных», — торопливо шепнул Злат. «Незваным явиться нельзя. Тебе здорово повезло оказаться в свете шейха». «Ты подумал над нашим делом», — продолжил эннаман Алексей кивнул. «Полагаю, нам обязательно нужно спросить об этом самого Наримунта. Коль уж мы взялись решать его судьбу». Он пришел на русский. Помоги нам, достойный юноша, подскажи, как нам помирить твоего отца с московским князем, хотя бы ненадолго. Наримунд вздрогнул. Злат перевел. Увидев, с каким вниманием устремили на него взоры шейх с монахом, юноша сначала растерянно заморгал, потом задумался. Все молча, терпеливо, ожидали. Раньше отец враждовал с польским королем, потом решил выдать за его сына мою сестру. У тебя есть еще незамужняя сестра? весело расхотался эннаман на ремонт настороженно кивнул. «А у вашего князя не женатый сын?» повернулся он к Алексию. «Симеон, молодец хоть куда!» Шейх захохотал еще громче. «В посаженные отцы узбек не годится, мусульманин все-таки. Так хотя бы в сваты?» ремонт уже начал обиженно краснеть и насупился, но эннаман наман посерьезнил. «У твоего отца есть враги? Я имею в виду, кто самый главный?» «Орден!» без запинки ответил тот. Тевтонский орден, крестоносцы значит, хуже них никого. Мы для них язычники, поганые, нас нужно или крестить, или уничтожать, мира не может быть, так они говорят. Не повезло вам с соседями. Какие они соседи, пришли в наши края под знаменами с крестом, построили замки, сто лет уже скоро крестят нас огнем и мечом, по их же словам. Этот орден ваш края лет 20 назад из Венеции перебрался, если мне не изменяет память». До этого они в Палестине мусульман крестили, также огнем и мечом. зная этих божьих рыцарей. Много про них наслышался в Египте. пощадать от них не жди. Когда французский король возглавил крестовый поход и высадился на берег Египта, тамошний султан послал к нему людей для переговоров. Знаешь, что ему ответили? «Даже если ты упадешь на колени и будешь целовать крест, это не спасет тебя от смерти. А ваших подданных мы обратим в скот». Мне показывали этот ответ. Они и нас, православных христиан, причисляют к неверным и обещают уничтожить, спешно открестился от единоверцев Алексей. Константинополь под своими крестовыми знаменами захватили, христианские храмы предали поруганию, крестом прикрываясь, волки в овечьих шкурах. Доброе дело делает твой отец юноша, что с этими волками воюет, сказал Ших. Московский князь выходит, этому только мешает. «Так разве Москва на Литву полезла?» — запротестовал Алексей. Едимин сам начал, заханского ханского ослушника Тверского князя вступившись. «Неужели ему Тверской князь до того люб?» Злат едва поспевал переводить, а на ремонт морщил лоб и старательно вникал. На этом месте он не выдержал. «Из-за Новгорода у них свара! Те не желают в Москву дань платить и хотят нового покровителя найти. Вот отец и вступился!» «А без Новгорода к лите беда!» — добавил от себя Злат, переведя слова княжича. «Без новгородского серебра ему хоть пропади, выход в Орду будет нечем платить». «Получается, Гедемину нужен Новгород, а калите новгородское серебра. Энноман наверняка уже что-то задумал. «Князья, не купцы», — возразил Алексей. «Им обоим нужен Новгород». «Сейчас такие купцы, что и князьями норовят вертеть», — напомнил ему Злат. Наив вспомнил их разговор с Авахавом про закамское серебро. Инок про него не помянул ни словом, хотя было ясно, что к раз при двух князей оно имеет самое прямое отношение. Он обернулся к Аннаману и рассказал ему услышанное ночью от Музафара. Шейх помрачнел. «Выходит, пока твой князь с Гедемином делят шкуру неубитого медведя, ее за их спиной уже продают», — поморщился он от досады. «Да и я хорош. Все жду подвох от венецианцев с генуэзцами. За этим я вам с самого его приезда в сарай следили». А он, между тем, уже к самому хану подобрался. Булгарцы, с них станется. Алексей хотел что-то сказать, но Эннаман жестом остановил его. Он явно обдумывал какое-то решение. Наконец, шейх бросил Злату. Не переводи пока. Узбека я уговорю. Он нужное слово московскому князю скажет. Далее мои руки коротки. Прав, Бахрам. Тысячу раз прав. Эх, мне бы его голову. Злато показалось, что в бесцветных глазах Эннамана блеснула слеза. Конечно, только показалось. Шейх обратился к Алексию, и голос его снова стал твердым и властным. «С Гедемином пускай договаривается его сын. Даром, что ли, мы для него стараемся. Главное, чтобы он прибыл к отцу не с пустыми руками, а об этом должны позаботиться мы с тобой. Про себя я уже сказал. Получу согласие калиты на книжение на ремонта в Новгороде». «Отдать Новгород?» — в ужасе закричал монах. «Почему отдать?» «Разве он принадлежит московскому князю? Ему же нужно серебро, он его получит». «А вот твое дело — проследить, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Поедешь сам в Новгород». «Да там всем вертит архиепископ Василий Калика, который от этого на ремонта под Киевом едва ноги унес. Из-за того он и в плен сюда попал». «Вот и хорошо», — невозмутимо ответил шейх. «Вам, двум духовным лицам, будет легче договориться. Попросишь митрополита помочь». Твой князь тебе только спасибо скажет. Если он мир с Литвой учинит, у Новгорода союзника против него не станет. Серебро будут слать без задержки, а чтобы новгородцы себе рыцарей в друзья не взяли, или шведов, новый князь проследит. Самое главное, закроет для них путь в полуночные земли. Сейчас только слух идет про тамошние богатства. Если выяснится, что это не слух, тогда уже никого и ничем не удержишь. Переведи, Злат. Хочет он стать новгородским князем.